К обеду они, конечно, опоздали, и Марианна встретила их сурово недоумевающим взглядом. Мариэля что-то коротко объяснила ей на языке совершенно незнакомом Инги. Марианна пристально взглянула на Инги, нахмурилась еще больше, но ничего не сказала. Обед прошел в напряженном молчании. Даже Пака выглядел неуверенно и, вопреки обыкновению, помалкивал. Спустя несколько дней Пака снова привез Инги в сквер динозавров. На сей раз сквер был полон шумной детворы. Инги провела там несколько часов, сделала множество снимков и удачные зарисовки детских головок на фоне зеленых чудовищ. Потом она приезжала в этот сквер много раз. Однако ни разу ей не удалось побывать там одной. Как не удавалось побродить в одиночестве по улицам г л а д а л а х а р ы И в поездках, и во время пеших прогулок, даже при посещении музеев и художественных выставок, Инги всегда сопровождали Пака, либо Мариэля, а иногда они вместе. Время шло, и Инги все чаще задавала себе вопрос, кто же она в действительности, служащая СМИ Цвиклимитед или просто пленница, и не находила ответа. Наконец, когда Инги совсем извелась ожиданием, тревогой и постоянным присутствием стражей, явился вестник. Его приход возвестил стук бронзового молотка за входной дверью. Обитатели Лас-Флорес досматривали вечернюю телевизионную программу в гостиной внизу. Инге заметила, что Марианна и Мариэля тревожно переглянулись, услышав стук. Пака нахмурился, неторопливо поднялся с кресла. Выходя в холл, переложил что-то тяжелое из заднего кармана брюк, карман потертой бархатной куртки. Хлопнула входная дверь, послышались шаги, и на пороге гостиной выросла высокая, сутуловатая фигура в элегантном сером костюме. Шейкуна, не веря глазам, пролепетала Инга. Африканец приоткрыл в улыбке ровные белые зубы. «Я, с и н ь р и н а Сложив большие ладони, он коснулся ими лба, губ и груди. Марианна и Мариэля молча кивнули в ответ. А и н г е вдруг рассмеявшись, повторила приветственный жест Шейкуны. «Войди сядь», — предложила Мариана. «Что хочешь пить?» «Ром, если с е н ь о р а позволит». т м а р и л я принесет, пока говори». «Все хорошо, хозяин поздравляет всех». «Поздравь его, что еще?» «Это тебе», — Шейкуна протянул Мариане бумажный квадратик. «Прочтешь — сожги». «Знаю, еще». «Соблюдать осторожность, беречь с и н е о р и н у Вошла м а р е л я с подносом в руках. На подносе были бутылка рома, большой бокал, тарелочки с сыром и фруктами. м а р е л я поставила поднос на стол перед Шейкуной и присела в кресло рядом. «Я один?» — Шейкуна обвел присутствующих вопросительным взглядом. «Один!» — кивнула м а р и э н а м ы ужинали. п о к а на ночь не пьет». Пака у двери гостиной хмыкнул неопределенно. Шейкуна наполнил бокал ромом. посмотрел на свет, выцедил неторопливо, облизнулся и вытер губы тыльной стороной ладони. Потом запустил правую руку куда-то очень далеко, под свой элегантный пиджак, и извлек небольшой плоский сверток, обшитый белой тканью. «Это сеньорине», — объявил он, подбросив сверток на широкой ладони. Там и письмо, но сеньорина бросит его в камин, когда послушает. Когда послушаю, растерянно повторила Инги, беря сверток. Как это? с е н ь о р и н а поймет, заверил шейкуна, вставая. Чао, ночью уеду. А мое письмо, ахнула Инги. Не надо, буду рассказывать сам. Однако не очень скоро. Оставшись наедине с загадочным свертком в своей голубой спальне, Инги задумалась. Что означают все эти предосторожности? Письма, которые надо уничтожать. Странное поведение м а р и а н ы Пистолет, с которым не расстается п а к а Пистолет он постоянно носит с собой, даже если они отправляются в город за покупками. Кто в действительности Стив? Чем он сейчас занимается? Почему не хочет или не может появиться в своем собственном доме, если, конечно, Лас-Флорис его дом? Инги вздохнула, присела к туалетному столику и принялась распаковывать сверток с помощью маникюрных ножниц. Несмотря на небольшие размеры, он был довольно тяжелый. Распоров обшивку и осторожно развернув бумажные салфетки, Инги ахнула. Еще никогда в жизни ее пальцы не касались ничего более прекрасного. Все вещицы были золотые, удивительно тонкой, вероятно старинной р а б о т ы Перстни с изумрудами, оправленные в золото камеи. Массивное ожерелье с головами каких-то фантастических животных и изумительной красоты серьги. с рубиновыми подвесками, похожими на капельки крови. Исключение составлял перстень с большим черным камнем. Тоже оригинальный, но явно современный. Однако письмо. Конверта в свертке не оказалось. Осторожно перебирая бумажные салфетки, в которых были обернуты кольца и ожерелье, Инги обнаружила миниатюрную кассету. Очевидно, это и было письмо, но говорящее. Вот почему Шейкуна сказал, что Инги его послушает. Диктофона для такой маленькой кассеты у Инги не было. Завтра его можно купить в одном из магазинов, где продается японская электроника. Но ждать до завтра Инги просто не могла. Это же ужасно, держать в руках говорящее послание Стива и не иметь возможности услышать его. Инги набросила халат. Осторожно с т у п а я босыми ногами, чтобы не разбудить Марианну, спустилась вниз. В холле было темно. Пробираясь ощупью в комнате Пака, Инги наступила на кота, который дремал, растянувшись на ковре. Кот возмущенно вякнул, метнулся из-под ног Инги и опрокинул вазу с цветами. Ваза загремела, по ногам Инги плеснула холодная вода. И тотчас глубине коридора вспыхнул свет, и послышался тревожный возглас Пака. «Эй, кто там? Что такое?» «Тише, Пака, это я!» «Синерина?» Пака вышел в коридор. Он был в своем обычном рабочем костюме. Видимо, еще не ложился. В руке он держал пистолет. «Можно к вам на минуту?» Смущенно шепнула Инги, переступая на ковре мокрыми ногами. «Почему нет? Что-нибудь случилось, Синерина?» «Нет, ничего. Я просто хотела спросить». Холл ярко осветился. На лестнице появилась Мореля в белой ночной сорочке до пят. «Что случилось?» «Ничего особенного», сказал Пака, выходя в холл. «Ступай спать!» «Я слышала шум. Что-то упало?» «Кот опрокинул вазу», — объяснила Инги. «Я наступила на него в темноте». «А зачем синьорина тот бродит в темноте? Что синьорина хочет?» «Иди, иди, спи!» — воршливо прервал Пака. «Сколько раз говорил, незачем оставлять котов в доме на ночь». «Коты не ваше дело», — объявила м а р и л я «Остаются где надо. Ступай ты, наконец. А синьорина тоже сейчас пойдет к себе». «Шейкуна уехал? Еще нет, через полчаса повезу». м а р е л я не уходила, ждала. Инги показала Пака кассету. «Вы извините меня, что беспокою так поздно, но мне очень, понимаете, очень нужен маленький диктофон, послушать это». о а а сказал Пака, разглядывая кассету. «У меня такого нет, у хозяина где-то был, надо посмотреть. Или вот что». Он повернулся к Мариэле, которая продолжала стоять наверху. о п е р ш и с ь локтем об алюстраду. «Возьми у матери ключ, открой кабинет. Посмотри в ящиках письменного стола. Найдёшь диктофон размером поменьше п о р т с и г а р а и принеси синьорине. А вы, синьорина, поднимайтесь к себе. Она принесёт». «Не надо будить Марианну», — запротестовала Инги. «Уж лучше подожду до завтра». «Мама не спит», — холодно сказала Мариэля. «Выйдите к себе, я сейчас». «Может, мне пойти с вами?» «Нет». Через несколько минут Мариэля л принесла Инге миниатюрный диктофон размером в два спичечных коробка и, не сказав ни слова, удалилась. «Кабинет!» — думала и н г и вставляя кассету в диктофон. «Где-то есть его кабинет, а я и не знала. Наверное, одна из постоянно закрытых комнат тут, на втором этаже. Заглянуть бы туда». Послышался тихий шелест, и тотчас в тишине ночи негромко зазвучал голос. который Инги узнала бы из тысячи тысяч голосов. Она затаила дыхание и приблизила лицо к черной коробочке диктофона. Крошечный аппарат лежал у нее на колене, и она склонялась все ниже, забыв про все на свете, забыв даже, что громкость можно усилить. Она боялась пропустить хотя бы слово, но вначале слышала лишь отдельные слова. От волнения она никак не могла соединить их во фразы и понять, о чем говорит Стив. В голове мелькнула странная мысль, а на каком языке он обращается к ней. Она не сразу сообразила, что запись сделана по-испански. Тут, наконец, до нее начал доходить смысл его слов. Все эти предметы попали ко мне довольно странным образом в тунисском аэропорту за день до нашей первой с тобой встречи. В Лондоне я должен был вручить их дяде Хайкину, которого никогда в жизни не видел. Понимаешь теперь, почему меня тогда так заинтриговал твой телевизионный дядя х а к и н У меня к тебе просьба, девочка. Одновременно она станет первым твоим заданием. Постарайся выяснить, что за изделие заключает сверток. Откуда они могут быть? Где хранились? Кому принадлежали? Может быть, сведения о них ты найдешь в каком-нибудь каталоге, подобном тому, что ты подарила мне. В моем я постоянно вожу его с собой, они неупомянуты. Это настоящее золото и настоящие драгоценные камни. А вот антиквариат ли т о или искусная подделка под старину не знаю. Постарайся все это выяснить доступными тебе средствами. Но никому не показывай эти изделия за пределами Лас-Флорес. Я отдаю себе отчет в том, что задача трудная, и что для ее выполнения потребуется время. Поэтому не торопись. Если надо, поезжай в Мехико и даже в Штаты. Но, конечно, не одна, а спака. Расходы фирма оплатит. В общем, действуй, но осторожно. Знаю, что ты уже поправилась. Работа и поездки не повредят тебе. У меня в с е по-старому. Был очень занят и е щ е буду занят некоторое время. Успехов тебе и счастья, девочка. Кассету уничтожь. И последнее. Кольцо с ч е р н ы м алмазом не входит в коллекцию. Это сувенир для тебя, а может быть, талисман. Храни его и постарайся не потерять. Письмо оборвалось. Пленка еще струилась беззвучно, но слов больше не было слышно. Инги подождала немного, вздохнула, выключила диктофон, перемотала пленку и прослушала письмо еще раз. Когда прозвучали последние слова Стива, Инги переключила диктофон на запись и, приблизив губы к крошечному, окошечку микрофона шепнула. «Спасибо, сделаю все, что ты велишь, и буду ждать. О, если бы ты знал, Стив!» Послышался едва различимый щелчок, пленка в кассете кончилась. На следующее утро, спустившись к завтраку, Инги приоткрыла кухонную плиту и осторожно положила кассету на пылающие угли. Маленький черный параллелепипед ярко вспыхнул. Мгновение спустя от него ничего не осталось. За обедом Цвик сказал Стиву, «Слышали, Джон, вашего президента все-таки заставили уйти». По радио только что передали. Президентом стал Форд. Следовало ожидать. Стив старательно накладывал на тарелку салат из крабов. Скандал не удалось погасить. Стив большую часть времени снова проводил в зоне Утиба. Но по субботам встречался с Цвиком, и они обедали вместе в отеле центрального поселка. Дело не в о т е р г е й с к о м скандале. Цвик, прищурившись, разглядывал на свет бокал с вином. Никсон переоценил собственные возможности и перестал устраивать кое-кого. Вот от него и избавились. А что касается Уоттергейта, эту грязную историю извлекли на свет и раздули лишь потому, что надо было избавиться от Никсона. Не будь у о т т е р г е й т а нашлось бы другое. У вас президентов не выбирают, их подыскивают, выдвигают и проштамповывают. Стив усмехнулся. «Думаете, Форд подойдет лучше?» «Как переходная фигура, б а н к о м и военно-промышленному комплексу в Белом доме нужен человек совершенно иного покроя. Но избирателей надо приучить к мысли, что приход такого человека – историческая неизбежность. После Форда в Белый дом может попасть еще один средний американец. В меру ограниченности тоже наломает дров в экономике, в политике». А уж после этого там посадят сильную личность, дабы Америка смогла вернуть утраченный престиж мировой сверхдержавы. Ну а теперь, после вьетнамского позора, в Белом доме нужны очень средние американцы. В конце обеда за кофе Стив сказал, «Ваши президентские прогнозы, Мигуэль, любопытны, но при всей уязвимости нашей выборной системы в 52-м году был избран именно Эйзенхауэр, а не Маккарти». в котором как раз и была заинтересована верхушка. При м а к а р т е холодная война п я т и д е т ы х годов запросто могла бы стать горячей. Вы ведь помните, как это было? «Помню», — прищурился Цвик. «Припоминаю также, что покойный отец нашего патрона сделал все от него зависящее, чтобы именно м а к а р т е стал тогда хозяином Белого дома. Но военно-промышленный комплекс в те годы еще не имел такой силы, как теперь. Да и само название». Военно-промышленный комплекс впервые употребил Эйзенхауэр, став президентом. Он-то понимал, что к чему. Возможно, что идея создания Атрага, а потом этого филиала здесь, возникла в горячих головах именно тогда, когда холодная война сменилась первой оттепелью разрядки. Атраг – незаконно рожненное детище мировой войны и реваншизма. Стив поднялся из-за стола и принялся расхаживать по столовой. Оно было зачато. когда мировая война еще продолжалась, но уже стало ясно, что фашизмом она проиграна. Тогда и появились вклады в швейцарских банках, которые ныне питают всеразновидности неофашизма. Немецкая колония в бельгийском Конго существовала еще со времен войны Мигуэль. Думаю, что интересы тех, кто стоит на вершине пирамиды о т р а г а расходятся с исконными интересами за правил военно-промышленного комплекса Америки. с в и к Тяжело отдуваясь, раскуривал трубку. Потом сказал, «Одна шайка, акула-акуля глотку не перегрызет. Они все постоянно встречаются на собраниях, заседаниях, советах акционеров, директоров, президентов, в своих виллах, клубах, масонских ложах, до Вильдербергского Олимпа включительно. У них гораздо больше того, что объединяет, чем того, что может разделить, исключая, конечно, раздел прибыли». «Разве реваншизм немцев не противопоставляет их Америке? Я до сих пор не могу понять, что заставило старого фигуранкайна подчинить интересы фирмы целям и задачам отрага». «Ну, это могу вам объяснить», – проворчал Цвик. «Он немец, в свое время симпатизировал Гитлеру». «Сейчас, когда американцы пробуют кое о чем договориться с русскими, взрывчатая роль отрага, конечно, возрастет». Стив словно размышлял вслух. При желании его легко превратить в детонатор второй холодной и даже новой горячей мировой войны. Скромная роль подавителя освободительных тенденций в экваториальной и южной Африке кое-кого перестает удовлетворять. «Хм, а вам известно, кто и когда впервые начал холодную войну на нашей грешной планете?» — поинтересовался Цвик, вставая из-за стола и пересаживаясь на диван. И кто первым применил выражение «холодная война»? Смешной вопрос. Гарри Трумэн, конечно. Всего через два года после окончания Второй мировой горячей войны. А вот и не смешной. Маленькие, глубоко посаженные глазки Цвика заискрились от удовольствия, что удалось так поймать Стива. Ошиблись на тысячу лет. Как это? А так, холодную войну ввел еще Кастильский герцог Мануэль с маврами. Он ее описал примерно так. Война эта не очень горячая и не столь ожесточенная, чтобы говорить о жизни или смерти. Это холодная война, которая тянется долго, к миру не приводит и не украшает тех, кто ее ведет. Могу добавить, холодную войну довольно успешно вел во Франции Людовик XI против герцога Бургундского. Он использовал угрозы, устрашения, всякие интриги, провокации, почти не прибегая к военным действиям. Если призадуматься, в истории холодных и горячих войн есть определенная последовательность. Они довольно ритмично сменяли друг друга. Точных временных закономерностей никто, правда, не установил еще. А их и не существует, возразил Стив. Любые войны, и холодные, и горячие, результат злой воли, одержимых жаждой власти. Но дело не в этом. Даже и не в том, что историю холодных войн можно растянуть на тысячелетия. Нынешняя холодная война, она качественно иная, чем все предыдущие, потому что в любой момент может перерасти в горячую, т е р м о я д е р н у ю Вывод упоминали о разрядке Мигуэль. О ней говорят и пишут. А на Ближнем Востоке израильтяне воюют с арабами с 1967 года. Кончилось во Вьетнаме, начинается в Камбодже. Ничего себе разрядка, черт побери. Разрядка — это в целом между Западом и Востоком. Локальные войны были и будут. Одна из локальных войн тоже может легко перерасти в мировую, термоядерную. И отрак не понадобится. Цвик насупился. Тогда конец. Но я все-таки верю, что человечество сумеет избежать термоядерного ада. Если бы не верил, не торчал бы тут, в этой зеленой парной бане. Дарованный мне последние месяцы прожил бы, как эпикуреец. А я вот потею тут. Человек обязан делать, что может. Каждый из нас в отдельности бессилен предотвратить ядерный апокалипсис. Будь то я, вы, патрон, папа римский или президент Соединенных Штатов. Ну, а объединив усилия, можно добиться многого. Движение сторонников мира растет и будет продолжать расти. И это хорошо. Я верю в его потенциальную мощь. Признаюсь, оно наполняет меня большим оптимизмом, чем ваш героический замах на о т р а к Мы все в одной лодке, и перспектива у нас одинаковая. Или выжить все вместе, или вместе всем утонуть. Другого не дано. Парадокс нашей эпохи состоит в том, что эгоизм стал бессмысленным. Эгоист пытается спасти только себя, губит и себя и всех, ибо все чертовски переплетено. Шанс выжить Не в индивидуальном противоатомном погребе, а на улице, в колоннах борцов за мир, за разум. Это мое кредо, Стив. Но оно не исключает твердого убеждения, что на голову змея надо наступить раньше, чем она тебя ужалит. Да-да. При первой же оказии присоединюсь к колоннам демонстрантов, пообещал Стив. Буду до хрипоты кричать. Нет атомной б о м б е Ладно, не иронизируйте. Это я тоже умею. Передайте поклон к и б у л и н с т р у Поговорите с ним, поведя к каналу, Мигуэль. Я пока остаюсь тут. Ждете кого-то? Шейкуну должен прилететь.